Я проснулся от музыки. Она звучала негромко и откуда-то издалека, то слышно, то нет. Однако звуки её медленно, но верно, так некий матрос, лица его в темноте не разглядишь, потихоньку травит якорь из ночного моря, заставили меня проснуться. Я приподнялся на кровати, высунулся в распахнутое окно и прислушался. Точно музыка. Стрелки наручных часов у подушки показывали второй час ночи. Интересно, кому в такое время понадобилось заводить громкую музыку. Я влез в брюки через голову, натянул рубашку, сунул ноги в кроссовки и вышел за дверь. В соседних домах ни огонька, вокруг ни души. Ни дуновение ветерка, ни слышно даже плеска волн. Только лунный свет беззвучно омывает землю. Я остановился и снова прислушался. Похоже, музыка доносилась с вершины горы. Странно, на этой крутой вершине никаких селений нет. Там живут одни аскеты-монахи в своём монастыре, да ещё пара-тройка пастухов. Трудно вообразить, что они собрались все вместе в такое время и устроили какой-то шумный праздник. Под открытым небом музыка была слышна вполне отчётливо. Уловить мелодию я не мог, но по ритму понял, что музыка греческая. Звук неровный, с резкими подскоками, так играют живые инструменты. Явно не готовая музыка из динамиков. К этому времени мой мозг уже окончательно проснулся. Стояла приятная летняя ночь. В ней чувствовалась какая-то таинственная глубина. Исчезновение сумерей лежало у меня камнем на сердце. А не то, чтобы я радовался от души, как на празднике. Я потянулся всем телом, закинул голову к небу и глубоко-глубоко вздохнул. Ночная прохлада омыла меня всего изнутри. А Но если и Сумире сейчас слышит где-то эту же музыку, разве этого не может быть вдруг подумалось мне. Я решил немного пройтись в ту сторону, откуда доносилась музыка. Захотелось увидеть собственными глазами, что это за место, где она звучит и кто её играет. Заблудиться я не мог, в гору ведёт та же дорога, по которой я утром ходил на пляж. Заберусь, насколько хватит сил, решил я. Шагалось легко. Луна ярко освещала всё вокруг. Её свет раскидывал причудливые узоры теней между утёсами, окрашивал землю в непостижимые, загадочные тона. При каждом шаге по мелкому гравию резиновые подошвы моих кроссовок издавали неестественно громкий шум. Чем выше я поднимался, тем громче звучала музыка. Уже можно было различить мелодию. Играли всё там же, на вершине горы. Из инструментов звучали какие-то ударные, бузуки, Потом, похоже, аккордеон и флейта, может, ещё гитара, и больше не было слышно ничего ни поющих голосов, ни радостных криков. Лишь одна музыка текла неспешно, бесконечно долго, без пауз и, можно сказать, почти без эмоций, монотонно, в пресном темпе. Мне хотелось взглянуть, что творится на вершине, ведь должно же там что-то происходить, но в то же время я чувствовал, может, лучше и вовсе не приближаться к тому месту. Неудержимое любопытство боролось во мне с интуитивным страхом, но что бы там ни случилось, повернуть назад я уже не мог, как во сне, где невозможно сделать выбор, нет определяющего принципа. Или же у нас нет альтернатив, чтобы этот принцип установить? А вдруг, сумере несколько дней назад точно так же среди ночи проснулась от звуков музыки, и как была в одной пижаме из любопытства пошла в горы той же тропой неожиданно пришло мне в голову: Я остановился и оглянулся. Горная дорога спускалась вниз до самого городка, похожая на след гигантского слизника, мутноватая, белая и склизкая. Я взглянул на небо, а потом случайно на свои ладони в лунном свете и вдруг почувствовал, что это уже не мои руки. Не могу этого толком объяснить. Во всяком случае, сам я понял это с первого взгляда. Мои руки больше не были моими руками, мои ноги больше не были моими ногами. Моё тело впитало мёртвенно-бледный свет луны и утратило теплоту жизни, стало похожим на куклу, сделанную из той же глины, которой покрывают стены домов. Кто-то с помощью колдовства, как это делают шаманы на островах Вестингии, вдохнул в мою ненастоящую жизнь в этот ком земли. В нём не было пламени истинной жизни. Моя подлинная жизнь где-то крепко спала, а некто без лица схватил её и запихнув в сокваяш, как раз в эту минуту намеревается с ней укрыться. Меня охватил такой озноб, что стало трудно дышать. Где-то я не мог понять, что это за место, кто-то поочерёдно заменял все клетки моего организма, распускал нити связывающие моё сознание. думать было некогда единственное что я мог поскорее рвануть в своё привычное убежище я набрал полные лёгкие воздуха и нырнув в море собственного сознания стал погружаться всё глубже и глубже на самое дно расщекая руками тугую воду я одним махом опустился вниз и крепко ухватился за лежащий там огромный камень Словно стремясь запугать непрошенного гостя, вода тяжело надавила на барабанные перепонки. Я крепко зажмурился, задержал дыхание и стал терпеть. Это не так уж трудно, если принято окончательное решение. Быстро привыкай к давлению воды и к отсутствию воздуха и к ледяной мгле и к сигналам, посланным из хаоса. Отработанное действие, которое я с детства проделывал уже множество раз. Хронология событий нарушилась, одно переплелось с другим, потом всё развалилось на части и выстроилось по иному, в ином порядку. Мир расширялся беспредельно и в то же время имел жёсткие границы, несколько чётких образов, только образов безмолвно двигались мимо по собственному тёмному коридору, словно медузы или души, плывущие по воздуху. Однако я решил не смотреть в их сторону. Стоит мне хоть чем-то себя выдать, дать им понять, что я их заметил, они тут же никаких сомнений начнут приобретать какой-то смысл, а смысл сразу возьмёт и привяжется к временному характеру, и тот, не спрашивая моего согласия, просто выпихнет меня на поверхность. Я наглухо запер свою душу и стал ждать, пока их процессия окончательно не пройдёт мимо.